Глава четвёртая Всю ночь я металась, как в лихорадке. Моё лицо и тело горели, в голове стучало, а сердце так остро и часто сжималось, что мне казалось, вот-вот оно разорвётся на тысячу частей. Разговор Лили и её подруги не выходил у меня из головы. Мне было обидно на судьбу до да боли. И опять я завидовала Лили. Что бы сталось со мною, если бы я очутилась в силу несбыточной случайности на месте Лили, такой хорошенькой, изящной и веселой? С трудом я забылась на некоторое время. И тут-то картины, одна другой пленительнее, представлялись моим глазам. Я видела себя красавицей, окруженной толпой на перстниц, очаровательной сказочной принцессой. Я жила в роскошном дворце, гуляла по тенистому саду, и толпа миловидных прислужниц смотрели мне в глаза, готовые предупредить малейшее мое желание. И вот мне докладывают о певце-чужестранце, пришедшем взглянуть на меня из далеких-далеких мест. Он много слышал о моей красоте и о добром, милосердном нраве, и полюбил меня заочно, как далекую грезу своих дум. И, увидя меня, исполненный восторга, запел в честь мою песню, чудесную песнь о своей любви». Он сравнивал меня в этой песне и с алой розой, расцветшей на кусту, из белой лебедью, плавающей по пруду, и золотою звездочкой на далеком небе. И с каждым словом его песни, аккомпанируемой струнами лютни, что-то вливалось в мое сердце и заставляло его трепетать от счастья. «Да, я любила во сне моего певца». И когда он кончил свою песню, я протянула ему руки и усадила на трон рядом с собою. Я выбрала его принцем той чудесной страны, которую владела. Мои хорошенькие прислужницы поздравляли нас, танцевали на радостях и водили с пением хороводы. А я и мой принц жених сидели рядом, любуясь друг другом и тихо беседовали. А нашей любви И нашем счастье серое утро чуть брезжило в узкую полоску между двух плохо сдвинутых половинок драпи, когда я проснулась. Я не поняла с минуту, где я и что со мною. Безжалостная действительность перенесла меня снова в мое настоящее, серое и тоскливое, как это чуть брезжащее утро. Еще голова моя была полна чудесных образов, только что виденного во сне, а сердце уже рвалось на части от острого прилива отчаяния. И вот, не отдавая себе отчета, я вскочила с постели и, как была в одной сорочке, присела к письменному столу и стала заносить на чистой страничке записной книжки «Мой чудесный сон» в связи со вчерашней беседой моей кузины и ее подруги. Моё печальное пробуждение, разбитые надежды, словом всё, всё испытанное мною в эти сутки. Не переставая ни на минуту, дрожа от холода и волнения, я писала, не отрываясь, не отводя воспалённых глаз с плавно текущих строчек. Слово за словом, строка за строкою, лист за листом мелькают буквы дробного и красивого почерка и через три 4 часа усиленной работы моя повесть была готова. Безотчетным движением руки, точно под чужим влиянием, поставил я в заглавной строке «Сон девушки» и стала читать. Что-то да нельзя правдивое, мощное, сильное и красивое полилось из моих уст, Я усилила голос и стала читать громче и громче. Невольный восторг охватил меня. Да полно! Я ли это написала? Боже мой! это чудесная, полная блеска и красоты, правдивая сказка, вызывающая жгучие слезы участия и восторженные порывы восхищения, была написана мною. Слезы брызнули из моих глаз, Я задыхалась. Простая, несложная исповедь бедного, некрасивого светского урода, девушки, переживающей тяжелые годы в полном духовном одиночестве, но с горячими запросами жизни и розовыми надеждами, поддерживающими ее. И этой девушке снится сон, полный прелести счастья. этот сон как по мановению волшебного жезла превращает ее в красавицу, любимую и лелеемую всеми. Но с первыми же минутами пробуждения она снова окунается в печальную действительность и переживает весь ужас разочарования. И все. Но это все прекрасно. И это все было написано мною, бедной ничтожной дурнушкой, маленькой книжной Тасей. Господь великий и милосердный, ты не дал мне красоты, не дал счастья. Ужели же мне предстоит большее? Неужели в награду за все мои страдания ты подарил меня лучшим сокровищем в мире, талантом, перед которым красота и богатство кажутся жалкими? Ничтожными, пустыми звуками и только.